Глава 717. Встреча старых друзей у Дао-озера. Девятнадцатый патриарх клана Ли стиснул зубы и нехотя отступил. Четверо патриарха в стадии отсечения души в страхе посмотрели на Манхао и пошли следом за предводителем. За ними последовали остальные члены клана. «Всё в радиусе 30 километров от этой точки теперь запретная зона», — объявил Мэнхао. «Если кто-то из вас вступит в неё, он умрет. «От моей руки!» Члены клана Лео Грюма отошли на 30 километров, наблюдающие за этим практики из других сект оживленно загомонили. «Что за культивация у этого Манхао?» Я слышал, он в одиночку сразился с целой сектой Черного Сита, хоть он и проиграл 6 Дао, но по слухам сейчас на стадии ниже поиска Дао нет никого сильнее его. «Он только что убил Эксперта Третьего Отсечения, после такого он действительно заслуживает титул сильнейшего на стадии Отсечения Души!» Пока толпа гудела, ученики секты Кровавого Демона заняли Дао озера. Возвратив одно озеро секте Пурпурной Судьбы, под их контролем осталось еще два. У патриархов секты Кровавого Демона кровь бурлила в жилах от одной мысли, что Манхао сделает дальше. Манхао скользнул взглядом мимо секты Пурпурной Судьбы и клана Сун и остановился на позициях секты Золотого Мороза. Предводитель этой группы секты Золотого Мороза помрачнел. Недавно он хотел прийти на выручку клану Ли. Но от Таура Манхао у него мурашки бежали по коже. Пока он колебался, Клан Лио уступил ему и отдал озеро. И вот теперь, чувствуя на себе взгляд Манхао, люди из секты Золотого Мороза внутренне задрожали. Толстяк немного замялся, но все же встретил взгляд Манхао. Спустя пару мгновений Манхао посмотрел на секту Одинокого Меча. Члены секты Золотого Мороза облегченно выдохнули. Мужчина, возглавляющий группу, на секунду задумался а потом его глаза холодно заблестели. Манхао увидел в рядах учеников секты одинакового меча Чэньфана, он держался позади и обладал культивацией великой завершенности создания ядра. Его лицо было болезненно бледным, а сам он сильно похудел, он тоже встретил взгляд в Манхао. Спустя мгновение Манхао уже собирался отвести от секты одинакового меча свой взгляд, как вдруг он почувствовал опасность, исходящую от человека, стоящего позади господина Дзяна. Глаза самого господина Дзяня были холодны, как лед. Когда Манхау посмотрел в его сторону, казалось, послышался едва слышный рокот. Господин Дзянь сдавленно охнул и задрожал. По его лбу покатились бусины холодного пота. Он с тревогой осознал, что не может выдержать обрушившееся на него давление. А потом он понял. Манхау смотрел не на него, а на подростка, стоящего позади. Непримечательного, худенького и хрупкого на вид мальчика. Как только Манхао посмотрел на него, он немного задрал подбородок, не потеряв при этом самообладание. От одного столкновения взглядов мальчика с Манхао, господин Цзянь болезненно согнулся. Когда до него дошло, что Манхао смотрел на подростка позади, у него сердце в пятки ушло. Ко всеобщему удивлению, Манхао зашагал к секте одинокого меча, казалось, что даже воздух вокруг потяжелел. Каждый его шаг отдавался гулам, словно раскат грома. Его целью было третье озеро Секта Одинокого Меча. Охраняющие его практики резко подобрались, будто готовились встретить страшного врага. Практики стадии отсечения души начали тревожно озираться. Манхао посмотрел на подростка позади господина Дзяня и спокойно сказал. «Я хочу это дао озера». Что за глупости!» Не подумав, ляпнул вскочивший на ноги господин Дзянь. Ученики секты Одинокого Меча обнажили мечи, а восемь экспертов в стадии отсечения души начали раскручивать культивацию. За один короткий миг ци меча секта Одинокого Меча призвал ветра и лишил небеса красок. Но тут заговорил подросток, стоящий позади господина Дзяня. «Забирай!» Его хриплый старческий голос резко контрастировал с молодым обликом. Господин Дзянь крутанулся на пятках и почтительно ему поклонился... Остальные практики стадии отсечения души изумленно уставились на подростка, а потом, словно что-то поняв, они один за другим с фанатичным и благоговейным блеском в глазах тоже начали ему кланяться. Раз уж тебе пришлось понравиться это до озера, продолжил подросток, можешь его забрать. Он сказал эти слова с улыбкой, но его глаза были холодны как лед. Этого он не мог скрыть. При взгляде на этого мальчика у Манхау возникло странное ощущение, будто он смотрел на меч. Совершенно невероятный меч! После слов подростка ученики секты Одинокого Меча, стерегущие третье Дао Озеро, отступили назад, оставив его Манхао. Он кивком разрешил занять оставшимся ученикам секты Кровавого Демона это Дао Озеро. С его появлением расклад силы в районе километровых Дао Озер заметно поменялся. Секта Кровавого Демона контролировала три озера, секта Одинокого Меча 2, секта Золотого Мороза 2, секта Пурпурной Судьбы 2, Клан Суна-Дно и группа секты Черного Сита так и вовсе была уничтожена. Клан Ли прогнали на 30 километров. В Центральной области было более 700-300-метровых дау озер, включая 9 окружающих каждое трёхкилометровое озеро. Более сотен были помечены штандартом молодого главы секты Кровавого Демона, поскольку от группы секты Кровавого Демона осталось несколько дюжин практиков, которые и так рассредоточились по одному на каждое озеро, Большинство озер охраняли лишь флаги. Манхау сидел рядом с бывшим Дао-озером секты Черного Сита. Он с закрытыми глазами вращал культивацию в ожидании следующего извержения, а люди из других секты кланов, которые его знали, мысленно вздохнули. Этот новый холодный Манхау казался совсем чужим. В клане Сун он взглянул на Манхау и не удержался от вздоха. Он невольно вспомнил о том случае в государстве Джао много лет назад, когда он впервые увидел Манхау. У День Цю из Секты Пурпурной Судьбы тоже невольно предался давним воспоминаниям. У День Цю в каком-то смысле разделял чувства эксцентрика Сун, однако он думал не столько о Манхао, сколько о Железном Копье, до сих пор находящемся в Секте Пурпурной Судьбы. Шло время. В Центральной области царила практически полная тишина, на поверхности трёхкилометровых дау-озер не было ни намека на рябь. Сейчас они скорее напоминали большие зеркала, чем озера. Чую я наконец собралась с духом и поднялась на ноги, когда она проходила мимо учеников секты Пурпурной Судьбы. Совершенно уветшая Дао Искоса посмотрел на нее, но все же позволил приблизиться к позиции секты Кровавого Демона. Внезапное движение сразу же привлекло внимание немалого количества людей. Когда она почти дошла до сидящего в позе лотоса Манхао, ей перегородил дорогу ученик секты Кровавого Демона. «Я хочу увидеться с Манхао!» Мягко сказала она. Посмотрев в сторону сидящего неподалеку старого знакомого, Ученик замялся, прекрасно зная о связях кровавого принца с сектой пурпурной судьбы, Манхау открыл глаза и взглянул на Чу Янь. Дай ей пройти! спокойно приказал он. Ученик тут же отошел в сторону, С снидаемое противоречивыми чувствами, Чу Янь молча села рядом с Манхао. Сперва она не решалась заговорить, да и Манхау хранил молчание. После казавшейся бесконечно длинной паузы она наконец сказала «Прошло столько лет, ты не возвращался в то место?» Манхао сразу понял о каком месте она говорит, о том месте, где они познакомились и где он добыл наследие кровавого бессмертного. «Нет», — спокойно отозвался он. «А я была», — сказала она, заглянув ему в глаза. Манхао никак на это не ответил, чью Янь с горечи перевела взгляд на Дао-озеро. Несколько часов спустя она поднялась и зашагала к своей секте, сделав пару шагов, она остановилась. «Если бы не было Сюи Цин, никаких если!» Тихо оборвала ее Мэн Хао. «Но почему?» Шанс был упущен. «Что сделано, то сделано!» чуень сдрожала, а потом со слезами на глазах побрела в сторону секты Пурпурной Судьбы. Следом пришла Хань Сюи Шань, невинная и чистая, словно первый снег, Она даже не пыталась скрыть свои чувства к нему. Потом пришел Толстяк, в его руках была дикая курица. Манхао покосился на нее, а потом разжег огонь. Разделив жареную курицу, они еще долго болтали у дау озера под пытливыми взглядами собравшихся практиков. Толстяк хохотал и изредка ковырялся в зубах мечом. В конечном итоге он по медвежьи обнял Манхао и ушел. Приходили Илинь Хайлун сань зайхаем. Вздыхая, они поболтали об избегая при этом упоминаний имени Грандмастера Духпилюли. Они прекрасно понимали, что во всей секте Парпурной Судьбы для него не было человека важнее его наставника. Ефа ему не пришел, последним из секты Парпурной Судьбы его навестил старик. Его культивация была не очень высокой, но при виде старика губы Манхау растянулись в приветливые улыбки. «Бай Юнлай, Фан Манхау. В их дальнейшей беседе старик по старой памяти все равно называл его Фан Мо. Приходили люди из клана Сун, сект Золотого Мороза и Одинокого Меча. Изначально все были настроены враждебно, но сейчас они пришли поболтать. Все навестившие его люди были из поколения Манхао, дети Дао и избранные, самые могущественные из которых находились лишь на стадии зарождения души. Манхао невольно им напомнил обо всем, что произошло за эти годы, Манхау не видел Ли Тянь Дао из клана Ли, которого почему-то не было среди группы, прибывшей к Дао озерам. Что до Ван лиха и человека, оставившего в его воспоминаниях глубокий след, Ван Тенфэя, после истребления клана Ван десятым патриархом клана Ван, Манхау не был уверен, были ли они вообще еще живы. Еще одного человека Манхау так и не увидел после прибытия в Южный Предел, Хань из секты черного Сита. Последним его навестил Чэнь Фан. Он выглядел куда старше, чем его помнил Манхао, к тому же он еще не достиг стадии зарождения души. Исхудавший он разительно отличался от того, чинь из воспоминаний Манхао. Похоже, тягот сердца, накопленных за последние пару веков, стало настолько много, что они начали душить его. Поначалу он ограничивался скупыми фразами и нередко прикладывался к кувшину с вином у него в руках. Сложно было сказать, когда это случилось, но в один момент он начал регулярно пить. Дошло до того, что ему необходимо было не просто пить, а напиваться. Он стал бледной тенью яркого солнца, которым когда-то был. Больше он не входил в семь мечей секты. Один за другим его обходили собратья по секте, тогда как он сам все чаще предавался горьким думам, чувствуя, как тускнеют его мечты. Однако он по-прежнему улыбался. Он улыбался Манхао с такой же теплотой и заботой, как раньше. «Старший брат Чень, сказал Манхао. При виде старых друзей он всегда мысленно возвращался к временам в секте Покровителя. «Прилежно занимайся культивацией», — сказал Чинь фан. «Если ты обретешь бессмертие, я смогу хвастаться знакомым, что мой старший брат бессмертный». Он рассмеялся и похлопал Манхау по плечу. После очередного глотка вина он вернулся обратно к секте Одинокого Меча. От Манхау не ускользнуло то, с каким презрением ученики Секта Одинокого Меча смотрели на Чинь фана.